Ленинград-2 «А мы, кажется, въезжаем в Кронштадт, Григорий Васильевич», сообщил водитель правительственного ЗИЛа. «Куда дальше?» «На Якорную площадь, Сева», ответил ему Романов. «Там запланирован небольшой митинг». Шофер послушно начал выруливать по Кронштадтскому шоссе и проспекту Ленина в требуемое место, но по дороге генсек внес небольшую коррективу. «Этот самый фудшток, покажите, чтобы я знал, какие они бывают». «Это здесь», — уверенно сказал шофер, тормознув возле синего моста. «Там итальянский пруд, из него выходит обводной канал, а на мосту через этот канал стоит он, футшток». Романа вышел из машины и обошел кругом сооружение. «Тут была не совсем рейка, а башенка типа тех, что в Петропавловской крепости стояли». «Это?» — спросил он у Величко. «Не совсем», — вытащил детали из памяти тот. «Это здание так называемого мариографа». И он тут же пояснил, что это, не дожидаясь вопроса. «Здесь расположен прибор, записывающий в непрерывном режиме уровень воды. А сама рейка вон там, на мосту». И он подвел Романова к самому синему мосту, показав на полосатую речку на одной из его опор. «Вот теперь все встало на свои места». довольно отвечал Романов. Теперь можно и на митинг. На Якорной площади собрались рабочие, трудящиеся на возведении Кронштадтской дамбы. Человек 200 пришло. Романов сказал с трибуны достаточно стандартную речь, после чего предложил собравшимся задавать вопросы. Первый, естественно, прилетела Степана и о том, что там такого случилось. «Вас детали голосования интересуют?» уточнил Романов у работяги. «Или покушение?» «И то, и это!» – не растерялся работяга. «Хорошо. Отвечаю по порядку. Голосование прошло более чем успешно. Никаких эксцессов не вызвало. Два района Карабаха проголосовали за Азербайджан. Остальные пожелали перейти под руку Армении. Международные наблюдатели, в числе которых был и генеральный секретарь ООН, полностью подтвердили легитимность голосования. Более того... По итогам карабахского размежевания сейчас запланированы такие же мероприятия в Грузии и Молдавии. Это будет ориентировочно в начале следующего года. Теперь про покушение. Народ затаил дыхание. Не каждый день первое лицо в государстве напрямую рассказывает, как в него стреляли. Покушавшихся было двое. Один был бывший гражданин СССР из Узбекистана. Попал в плен во время пребывания в Афганистане. Там его и завербовали в наемные убийцы. Второй из Иордании, сын богатого землевладельца, вступил в террористическую организацию по идейным, так сказать, соображениям. Они перелетели через границу с Турцией на Дельтаплане, оставшись незамеченными советской ПВО, а далее проследовали по горам к месту теракта. «А что это за террористическая организация?» – не унимался с вопросами тот работяга, которая может засылать в нашу страну таких людей. Она называется Мактаб Аль-Хидамат. Базируется в Пакистане. Руководят ей... Точнее, руководили два человека. Усама бен Ладен и Абдулла Азам. Что значит руководили? Работяга на этот раз задал правильный вопрос, на который Романов ответил с удовольствием. То и значит, больше не руководят. Этих людей настигло справедливое возмездие от Аллаха. Похоронили их два... Нет, три дня назад под Пешаваром. Дальнейшее течение митинга было малоинтересным. Романов свернул его через четверть часа. Рабочие расходились медленно, переваривая сказанное. А правительственный ЗИЛ помчался обратно в Ленинград. — Как раз успеваем к началу спектакля, — сказал Романов. — Что уж там сегодня в Ленсовете ставят? — задал он вопрос водителю, который был в курсе всех подробностей. — Трехгрошовая опера, Григорий Васильевич. Тут же ответил тот. — Пьеса Брехта. Режиссер Владимиров, в главных ролях «Боярский» и да «Отлично!» — потер руки Романов. «Оценим актерские дарования Михаила в прямом эфире». «А из рок-клуба кого позвали, знаете?» — задал он следующий вопрос знающему водителю Севе. «Конечно, знаю, Григорий Васильевич!» — улыбнулся на ходу Сева. Его руководитель Николая Михайлова. «Не слышал про такого!» — перебил его на секунду генсек. «Ну ладно, а еще кого?» Еще гребенщикова из группы Аквариум, Кинчева из Алисы, Цоя из группы Кино и Курехина это поп-механика. И того пятеро вместе с директором. Поговорим мы с ними, чего ж не поговорить? медленно отвечал Романов. А гребенщиков это который под небом голубым? Точно, подтвердил Сева. Министр культуры Димичев сидел и хватал воздух открытым ртом. Настолько необычным было для него предстоящее действие. Это не Зыкина и не Магомаев и даже не Виа Самоцветы со своим неизбыванным «Увезу тебя я в тундру». Перед парадным подъездом театра Ленсовета царила стандартная для всех популярных представлений суета. Билеты, естественно, были распроданы давным-давно, и желающие насладиться игрой Михаила Сергеевича стояли стройными рядами и колоннами, начиная от выходов из метро «Владимирская». Но Романова с партнером, конечно, не к центральному входу подвезли, а к служебному, который скромно притаился сбоку от основного. Встречал его лично главреж Владимиров. Седой импозантный мужчина в стильном сером костюме. «Григорий Васильевич», — начал он, — «мы рады приветствовать в вашем лице высшее руководство нашего государства. Очень приятно, что оно, наконец, обратило свое внимание на проблемы культурной жизни вообще». И на театральное искусство в частности. «Мы вообще-то, — обиделся Демичев, — всегда держим наше внимание в фокусе на основных проблемах искусства вообще и театра в частности. Сейчас вот решили посмотреть, как это наше внимание сказывается на ленинградском театральном сообществе». Но Романов не дал им обоим возможность начать межведомственную перепалку, а вместо этого спросил... — Надеюсь, Михаил Сергеевич жив-здоров и порадует нас сегодня своей игрой? — Безусловно, — тут же откликнулся Владимиров. — И он, и Алиса Бруновна находятся в прекрасной форме и будут задействованы с первых минут спектакля. Прошу в главную ложу. И он повернулся боком, предлагая делегации пройти куда следует. — Ну что вы, как дети малые, себя ведете? — выговаривал Романов-Демичеву, когда они уже разместились в глубине обширной ложи. Нашли время отношения выяснять. Виноват, Григорий Васильевич потупил глаза Демичев, не сдержался. У нас с Игорем Петровичем в свое время были серьезные споры по разным вопросам. Вот и всплыло что-то из памяти. Трехгрошовая опера – это вообще говоря не совсем пьеса, а скорее мюзикл. Бертольд Брехт, когда творчески перерабатывал знаменитую оперу «Нищих» под нужды одного берлинского театра, тесно сотрудничал с композитором Куртом Вайлем. Он и написал целую кучу музыкальных номеров, зонгов, кои должны были, по идее, сопровождать каждое телодвижение артистов на сцене. Ну, а кто, как не Боярский, мог исполнить эти зонги надлежащим образом? Правильно, никто. А что, мне нравится, вывел в антракте свое резюме романов. Ярко и образно показана жизнь капиталистических акул, тесно сросшихся с преступным сообществом. «Боярский, конечно, певец, тот еще явно не Магомаев». Демичев на этом моменте усердно покивал головой. «И даже не Лещенко», — продолжил Романов, строго поглядев на министра, — «но здесь он на своем месте. И именно такими и должны быть отрицательные персонажи, наживающиеся на чужом горе. Выдал он под конец такую сложную конструкцию». Все остальные дружно задумались, но так ничего и не сообразили, чего бы сказать в ответ. А тут в ложу постучался Владимиров. Дежурно справился, как и в спектакль, покивал в ответ на похвалы и проинформировал, что музыканты из рок-клуба прибыли и ждут дальнейших распоряжений. А пусть сюда заходят, демократично распорядился Романов. Ложа большая, места всем хватит. Они и зашли гуськом. Впереди директор, а за ним Гребенщиков, Цой, Кинчев и Курехин. Владимиров представил всех их по очереди, и они уселись в глубине ложи. «Вы кореец?» – задал свой первый вопрос Цою Романов. «Да», – согласился тот, – «но наполовину. Отец кореец, мать русская». «А вы болгарин, судя по фамилии?» Генсек перешел к Кинчеву. «Нет, Григорий Васильевич», – открестился тот, – «это просто псевдоним такой. А так оба родителя у меня русские, преподаватели технологического института». «Понятно». Задумался Романов, прежде чем сгенерировать третий вопрос Гребенщикова на этот раз. Но тот сыграл на опережение. — Я тоже русский, — сказал он. — Родился и вырос в Ленинграде. Родители на Балтийском заводе работают. — Очень интересно, — пробормотал Романов. — Вот только что были на этом заводе. Ну ладно, давайте досмотрим Брехта, а потом уже побеседуем о наболевшем. Беседовать о наболевшем Владимиров пригласил всех заинтересованных лиц в свой кабинет. Он у меня большой и просторный. На всех местах хватит. Только с одним условием, Григорий Васильевич. — С каким? — заинтересовался тот. — Распишитесь в конце разговора на обоях. У меня там все посетители свои автографы оставляют. Генеральных секретарей у нас в гостях пока еще не бывало. — Легко, — кивнул головой Романов. — И вот еще что, Боярского тоже пригласите. Он внесет оживление в нашу беседу. Секретарша быстро организовала чай, после чего Романов начал беседу. — Вы, наверное, догадываетесь, ребята? — спросила она всех вместе. — Зачем я вас тут собрал? Ребята переглянулись, а ответ на себя взял Гребенщиков. — Даже и мыслей никаких нет на этот счет, Григорий Васильевич, — сказал он. — Ладно, — вздохнул генсек. — Тогда не буду ходить вокруг да около и скажу все прямо. Наступают новые времена, которым нужны новые песни. — «Кто, как не питерская молодежь, сможет обеспечить это?» «Никто», — согласились чуть ли не хором все ребята, — «не сможет», — а Борис добавил. «А мы легко сможем. Только хорошо бы нас для этого перестать прессовать по мелочам». «Сделаем», — покладисто ответил Романов. «Это самый простой пункт». «Теперь о песнях». Он налил себе в стакан еще немного чая, взял конфетку. «А ну-ка, отними» и продолжил. Я вчера вкратце ознакомился с вашим творчеством. Помощники принесли досье на весь ваш клуб и на вас четверых, в частности. Из КГБ помощники-то были, — осмелился затронуть эту тему Курюхин. Ну что вы, Сергей Анатольевич, — поморщился Романов, а народ понимающе переглянулся. — Он даже наши ФИО знает. По таким мелочам еще дергать органы у меня и других помощников хватает. Так вот, пойдем по пунктам. Он открыл свой блокнот, прошнурованный сверху пластиковым кольцом, и остановился на первой странице. Начнем, пожалуй, с вас, Сергей Анатольевич. И его указательный палец уперся прямо в переносицу Курюхину. Про этот ваш диск, изданный на Западе, как уж его там Ways of Rhythm, так и быть не будем. Хотя мне лично пара композиций с него понравилась. Сразу перейдем к вашему отечественному проекту Crazy Music Orchestra. За столом воцарилось гробовое молчание. А Романов строго оглядел всех по очереди, немного задержавшись на Курехине и раскрыл тему «Крейзи-оркестра». «И к поп-механике. Так ведь называется ваш последний ансамбль?» Отвечать на этот полувопрос, собственно, не требовалось. Но Курехин сделал слабую попытку. «Поп-механика — это, собственно, не ансамбль», — сказал он, удерживая дрожащие пальцы. «Это музыкальный коллектив единомышленников». «Да ради бога!» — не стал спорить Романов. «Я прослушал ряд композиций вашего коллектива и даже просмотрел одно выступление. У вас там, кажется, принимал участие живой козел?» «Это была коза, Григорий Васильевич!» Еле слышным голосом поправил его Курехин. «Ну, допустим, это не важно», — отмахнулся генсек. «А важно то, что вы активно ищите новые формы, и они, эти формы, привлекают зрителей». То есть, если резюмировать, то козла, конечно, со сцены надо бы убрать. А всю остальную импровизацию можно оставить и даже усилить. Пойдем дальше к Виктору Робертовичу. И он посмотрел поверх очков на Цоя. Робертович почему-то не смутился и смело выдержал строгий начальственный взор. — Давайте перейдем ко мне, — ответил он Генсеку. — О своем творчестве я готов говорить хоть два часа подряд. «Я вижу, что вы за словом в карман не лезете», — с улыбкой отвечал Романов. «Итак, группа кино, бывшая Гарин и Гиперболоиды. На Западе пока не издавалась, но в Союзе имеет довольно широкий круг почитателей. Главные хиты...» «И машины чуть не подавились, услышав такой термин из уст высокого начальства. Это алюминиевые огурцы, восьмиклассница и ночной троллейбус». «Просто троллейбус. Позволил себе такую поправку Цой». Ночным его наши фанаты переназвали. «Ладно — Ладно, — махнул рукой Романов. — Просто троллейбус. — Ну, что я скажу вам, Виктор Робертович. Песня отличная, молодежная и современная. Не хватает только чего-нибудь остро-социального. — Чего именно? — спросил Цой. — Записывайте, — тут же ответил Романов. — Одну хотелось бы видеть с посылом к переменам в нашем обществе. Первая строчка припева, например, в ней так могла бы звучать «Перемен требует наши сердца». А вторая на тему военных конфликтов. «С припевом группа крови на рукаве. Наш порядковый номер на рукаве. Остальное сами додумаете. Вы же творческий человек». Цой не стал отказываться от такого определения и согласно покачал головой. А Романов перешел к оставшимся товарищам. Гребенщиков он посоветовал поменьше увлекаться восточной экзотерикой – а Кинчева написать песню о ленинградской блокаде. «И как же должна, по-вашему, называться такая песня?» спросил ошарашенный Кинчик. «Очень просто. Блок ада. С пробелом после первого слога. Содержание сами подработаете. Ну и, наконец, переходим к уважаемому Михаилу Сергеевичу», повернулся Романов к Боярскому. «Вы всегда свои своей шляпе теперь ходите?» «Всегда», смущенно ответил тот. Это часть моего образа в народе». «Ладно, мне тоже нравится», — махнул рукой Романов. «Сейчас на подъеме такой композитор Юрий Чернавский. Слышали?» «Чернавский, Чернавский», — пробормотал Михаил. «Слышал, но совсем мало. Он, кажется, электронную музыку пишет». «Точно», — подтвердил генсек. «Позвоните ему завтра-послезавтра. Вот номер». И он написал на листочке семь цифр. Скажите, что от меня». У него для вас будет парочка очень приличных вещей». «А теперь о главном», – начал он резюмировать это совещание. «В сентябре в Москве, предварительно одобрена большая спортивная арена лужников, состоится большой концерт с девизом «Рок за мир во всем мире». Вы все приглашаетесь принять в нем активное участие. По всем вопросам обращайтесь напрямую к товарищу Демичеву».